— Им не будет известно, что происходит, — заявил Гарри Кейн. — Все, что они будут знать, это, что вы находитесь в доме наедине с тремя сбежавшими из Вивария колонистами. — Кейн, они не поняли бы, что происходит, даже проговоря два часа подряд, но они пойдут за мной. Гарри Кейн открыл рот, потом закрыл и затрясся. Ему пришлось сложить руки на столе, чтобы не позволять им дрожать. «Вызывайте их», — сказал он. «Нет», — сказал Джейн Худ. «Помоги ему, Джей. Нет, если он воспользуется этим телефоном, чтобы сдать нас в полицию, то войдет в историю, как величайшая надувала на горе Посмотри-ка, а с нами будет покончено». «А-а-а! Тьфу!» Лидия как встала и закинула руку Парлетта себе на шею. «Вот же разумен, Джей!» «Парлет — наш самый лучший шанс из всех. Мы вынуждены ему поверить!» И она подвела Парлета к телефону. Почти время возобновлять допрос. Иисус Пьетро подождал, пока лаборант пристроит свой поднос на гроб и начнет подниматься обратно. И осознал, что пульс у него бешено скачет. Холодно испарено, влажно щекотало ребра. Рука пульсировала, словно сердце. Глаза метались туда-сюда по комнате, ища нечто, чего там не было. За считанные секунды и без всякой причины комната для допросов превратилась в ловушку. Послышался стук, и каждый мускул его тела вздрогнул. Ничего не было, ничего такого, что он мог бы обнаружить глазами. Но он, словно подобный Кастро, человек без нервов, Вздрагивал от теней. Комната была ловушкой. Ловушкой! — Сейчас вернусь, — сказал Иисус петра Он шагнул к лестнице и начал сбираться до последнего дюйма, сохраняя вид человека, отдающего приказы. Охранник окликнул его. — Но, сэр, как же заключенное? — Я тотчас вернусь, — ответил Иисус петра не останавливаясь. Он протиснулся в дверь, нагнулся и закрыл люк, и остался на месте. Он не собирался никуда идти. Какое-то чутье кричало ему наружу, чутье, столь могучее, что он, не задумываясь, последовал ему прямо посреди допроса. Чего он испугался? Не было ли он близок к тому, чтобы узнать от поле Торнквист какую-то неприятную правду? Или это чувство вины? Конечно же, он перестал вожделеть... Тоницкая девчонки. Конечно, он справился бы и с этим. Начнись оно снова. Ни один человек в исполнении никогда не видел его таким, с омякшими плечами, с лицом, собранным в усталые морщины, стоящего посреди дороги, потому что ему некуда идти. В любом случае он должен вернуться. Полли Торнфист ожидает звучания его голоса. Она может знать, а может и не знать то, что ему необходимо выяснить. Он заметно собрался и повернулся лицом к двери, автоматически отведя взгляд от светящейся матовой панели в стене. У людей, работавших в космобаржах, вырабатывалась эта привычка. Для ламп на потолке панели были как раз достаточно яркими. Находясь же на стене, они резали глаз. Нагибая панель, взгляд Кастра зацепился за что-то и вернулся обратно. На матовой панели виднелся синий рисунок. Мэт почти спустился по лестнице, когда человек в лабораторном халате начал подниматься. Мэт едва не вслух воззвал к пыльным демонам, которые внешне никак не отреагировали. Затем, поскольку лаборант вот-вот должен был на него наткнуться, Мэтт переместился на обратную сторону лестницы и спрыгнул. Упал со стуком. Все головы в комнате резко обернулись. Мэтт, ступая потише, отошел в угол и притаился. Он знал с самого начала, на эту его способность нельзя полагаться. В какой-то момент он обязательно перестанет бояться. Надпочечники прекратят производить адреналин. Охрана возвела глаза с потолку. Лаборант исчез с двери, закрыв ее за собой. Только сам Кастро продолжал вести себя странно, его взгляд метался по комнате, будто ища что-то, чего там не было. мэт начал переводить дыхание. Человек с кофе появился как раз вовремя. мэт уже собирался уйти и поискать рубку управления ядерным реактором, прежде чем вернуться к Кастро. Он как раз обнаружил, что матовое стекло коридорной лампы держит чернила и пометил его, чтобы знать, за какой дверью кастра, когда лаборант с подносом в руках появился из-за угла. Кастра по-прежнему вел себя странно. Все продолжение разговора в кабинете Мэтт не переставал его бояться. А теперь глава выглядел просто беспокойным человеком с перевязанной рукой. «Опасная мысль», — подумал Мэтт, — «бойся». Вдруг Кастро полез вверх по лестнице. Мэтт прикусил нижнюю губу. — Что за комическое преследование выходит? Куда еще собрался глава? И как Мэтту удержать шесть глаз, два наверху и шесть внизу, поднимаясь одновременно по лестнице? Тем не менее он направился к лестнице. — Но, сэр, как же заключенная? — Я тотчас вернусь. Мэтт снова забился в угол. заключенное гроб это слово почти устарело на горе посмотри-ка где команда и колонисты равно кремировали своих умерших но этот ящик возле стены достаточно велик чтобы легко вместить пленника он должен заглянуть внутрь но сначала охрана майор вызывает глава спасибо мисс лоссен энсен это вы «Да, сэр. Я нашел еще одно кровоточащее сердце. В планке?» «Да. Прямо над комнатой, где гроб. На лампе. А теперь вот что я хочу сделать. Вам нужно закрыть шлюзы планка, наполнить корабль газом и прийти сюда с отрядом. Над любым, кого сразу не опознают, поиграйте ультразвуком, чтобы остался тихим. Ясно?» «Да, сэр. Но, предположим, предатель – кто-то, кого мы знаем. Об этом судите сами. У меня есть веские причины полагать, что это не полицейский, хотя может оказаться в форме. Сколько вам потребуется времени? Около 20 минут. Я могу воспользоваться вместо лифтов машинами, но на это уйдет столько же. Хорошо. Используй машины. Сначала отключите лифты. Я хочу максимально использовать эффект внезапности. — Да, сэр. — Исполняйте. Охранники не доставили никаких хлопот. Мэтт подошел к одному из них сзади, вытащил у него из кобуры пистолет и выстрелил в обоих. Пистолет остался в его руке. Он вызвал приятное чувство. это тошнило от необходимости бояться. Такая ситуация очень просто может свести с ума. Если перестать бояться хоть на миг... его могут убить. Но теперь, по крайней мере, на данный момент, он может не прислушиваться к шагам, не стараться смотреть во всех направлениях сразу. Ультразвуковой парализатор — ставка поверней гипотетической ненадежной пси-силы. Он ложился на руку холодным, твердым и настоящим. Гроб оказался больше, чем выглядела двери. Мэтт нашел зажимы, большие и удобные в обращении. Крышка была тяжелой. Изнутри ее покрывал пенопласт со звукопоглощающей поверхностью из маленьких переплетенных конических выступов. Внутри находилось нечто, очень тщательно упакованное в мягкую и плотную белую материю. Формой оно лишь смутно напоминала человеческое тело, а голова и вовсе была не нелюдская. Мэтт ощутил, как волосы шевелятся у него на затылке. Гроб. И то, что внутри не двигалось... Если он нашел поле, то поле мертва. Все-таки он принялся разворачивать, начав с того, что могло сойти за голову. Он нашел ушные заглушки, а под ними человеческие уши. Мэтт начал надеяться. Он отмотал материю с парой карий глаз. Глаза посмотрели на него, а потом мигнули. Это превосходило все надежды. Он нашел поле и поле жива. Она больше напоминала кокон, чем девушку. Под конец она помогала стаскиваться своих ног, обертку, обкладку и провода датчиков. Толку от этой помощи было немного. Пальцы ее не слушались. Мышцы на ее челюсти, на руках и ногах ритмично подергивались. Когда она попыталась вылезти из гроба, Мэтту пришлось ее подхватить, упавшую всем телом, и оба грудой свалились на пол.